Ветераны Майами, искалеченные на полях сражений и прикованные к своим креслам-каталкам, в мирной жизни пристрастились было к наркотикам, но со временем избавились от дурной привычки и превратились в самых яростных борцов с отравой. Обитали они преимущественно в районе между Гранд-Авеню и бэд road в кокосовом оазисе, в бедных Турканах смешанных по расовому составу населения кварталах города, где они и объявили войну торговцам наркотиками. Прежние попытки борьбы с ними ни к чему не приводили. Тем удивительнее, что в ней преуспели калеки в инвалидных колясках, избрав свой путь всевидящих и вездесущих негласных осведомителей полиции. Как ни странно, Но лидером и вдохновителем движения оказался человек, который не был ни ветераном войны, ни наркоманом, вставшим на пути истинный. 23-летний бывший студент и спортсмен-альпинист Стюарт Райс, по прозвищу Стюи, за 4 года до того сорвался во время восхождения по отвесному склону горы. Нижняя часть его тела была полностью парализована, и передвигаться он теперь мог только в инвалидной коляске. А бездоленных инстинктивно тянет друг к другу. И Райс легко сошелся с группой инвалидов-ветеранов, которые, как и он, от души жалели молодых парней и ненавидели зелье. Райс напутствовал новичков, присоединявшихся к отряду, который поначалу состоял из троих ветеранов Вьетнама, но быстро разрастался, такими словами. Молодежь, совсем еще юнцы, начинающие жить, становятся жертвами этих отбросов, которым место в тюрьме, и мы поможем их туда отправить. Модус операнди отряда состоял в том, чтобы негласно собирать информацию, кто торгует наркотиками, где кому как регулярно продает и когда ожидает поступление новой партии товара. Затем анонимными телефонными звонками сообщать обо всем тактическому подразделению по борьбе с наркотиками полиции Майами. Рейс так описывал это одному из своих близких друзей. «Мы вертимся в своих колясках как раз там, где идет наркоторговля, и на нас никто не обращает внимания. Нас принимают за жалких попрошаек с Бертроуд». Они считают, что если у нас отнялись ноги или руки, то и с головами у нас не все в порядке. И так думает мразь, которая сама задурманила наркотой те немногие извилины, что у нее когда-то были. В полиции к первым анонимным звонкам в подразделении по борьбе с наркотиками отнеслись скептически. Стюарт всегда звонил сам пользуясь мобильным телефоном, чтобы его не запеленговали. Сразу по получении информации дежурный офицер по инструкции обязан был попросить звонившего назвать свое имя. Стюарт представлялся как Стюи и быстро давал отбой. Понадобилось совсем немного времени, чтобы полицейские убедились, насколько точные и полезные наводки дает аноним. И теперь каждый звонок, начинавшийся словами «Добрый день, это Стюи», встречали единодушным «Привет, старина, что у тебя для нас сегодня?». Его и не пытались искать. Зачем портить самим себе обедню? В результате полиция смогла нанести по торговцам наркотиками серию хорошо выверенных ударов. Многие были арестованы, некоторые надолго попали за решетку. В кокосовом оазисе преступный бизнес удалось почти полностью остановить. Но потом наркодельцы решили было, что в их ряды внедрился полицейский стукач. Но затем им помог случай. Задержанный торговец зельем подслушал в участке, как один полисмен сказал другому. Но ну уж сегодня Стюи Точно до нас дозвонился. Уже несколько часов спустя криминальный мир бурлил. Кто такой этот Стюи?